Глава восьмая. В дверь колотили, а мне было смертельно холодно, и Шумахер выл волком. «Аня, открывай!» «Вадик?» Я повернулась на бок и услышала плеск воды. «Надо же! Все еще в ванне!» Видимо, пригрелась и уснула. За это время и вода остыла, и Шумахер с Вадиком чуть не рехнулись. «Не буду я тебя открывать! Успокойся! Все в порядке!» Шумахер довольно раздувал крошечные ноздри, по квартире плыл аромат тушеного мяса. Вадик поспешно снимал фартук. На столе красовались маринованные грибы, домашние лечо, брынзы с оливками, кедровыми орешками и, наконец две глиняные кружки. Из них валил нешуточный пар, как из люков на Манхэттене. вино. грок, тот самый, что, можно сказать, изблизил нас с Вадиком 10 лет назад. Вино он явно пронес под курткой, у меня дома запасы спиртного не задерживаются. А идея посмотрев в каком-нибудь глянце. Машка обожает женские журналы. «Ну и что?» — спросила я. «Ждешь, что растают умиления, я дарю тебе новой порции своего доверия, а ты будешь стоять смущенно, искупая мужская слеза, прочертит мокрую дорожку по загрубевшей щеке?» «Не щеке, а коже, обиженно сказал Вадик, тоже мне литературный редактор. «Вадик, не читайте эти глянцевые журналы, хорошего они тебе не посоветуют». Обед ты приготовил, спасибо, сэкономил время. Давай, ешь по-быстрому и гудбай, у меня много работы. Суров, ты был. А вон гляди, на какую речь пробрала. Не такие уж и дураки в этих журналах пишут. Просто они имеют в виду нормальных женщин, а не ударенных жизнью писательниц. Вадька, меня не жизнь ударила, а ты. Я решила переодеться в нечто подходящее для парадного обеда с Грогом. Не стоило, наверное, быть с Вадиком такой резкой. Неважно, важно, что бывший муж, всё равно ведь родной человек. Господи, десять лет спать рядом, драться из-за лучшей подушки, прятать подарки, чтобы не нашёл раньше времени, да просто любить. А потом, Аня, я пошёл, потому что Маша. Счастливая Машка, юхичная рожица и пустота, умерший телефон, выкуренные сигареты целыми пачками. Теперь он приготовил обед, и всё?» Я рывком, как в кино, раскрыла дверцу шифоньера. свешала купали три кофточки. На помощь явился Шуми. Он мягко запрыгнул в шифоньер и начал теребить лапками кофточки. На борьбу с котом у меня ушло довольно много времени. Потом я подняла одну из упавших, отряхнула ее от шумиковской шерсти и напялила, застегивая на ходу. Джинсы и хватит с него. Вадик сидел у стола, сгорбившись. «Ты не против?» — взял посмотреть. Я обомлела. Он залез в красную сумку и теперь листал одну из светиных папок. «Вадик, я всегда категорически против копаний в моих вещах». «Красиво говоришь», — радостно сказал Вадик и вернул папку на место. «К столу». Во время еды мы оба молчали. Впрочем, у нас и раньше была такая привычка. Мы никогда не жаловались на проблемы с аппетитом. Но мне вдруг показалось, что ест он слишком медленно. «Время тянет, что ли?» «Что это за документы? Новая книжка? Ну да». «Расскажи», — попросил он и потянулся к кастрюле с Грогом. А я вдруг почувствовала, что мне хочется поделиться с ним моими мыслями, рассказать всю эту странную историю, которая сама меня выбрала. Ты слышала о пропавших туристах из УПИ? Это было в 59 девятом. Группа студентов отправилась в очередной поход. Категорийный. Многим из ребят нужно было получить высшую категорию и разряд. Освещался поход к какому-то съезду партии. На полном серьезе. Ну, ты можешь себе представить, какое тогда было время». Вадик кивнул, а меня не несло, как гомера. Возглавлял коллектив Игорь Дятлов. Опытный турист, сто раз бывавший в сложных походах. Впрочем, вся группа подобралась ему подстать. Не было ни новичков, ни слабаков. «Вот взяли бы тебя, ох, и поплакали бы», — философски сказала Вадик кружки кружке с Грогом. «Если ты будешь меня перебивать...» Вадик замотал головой, что не будет. «Семеро мужчин и две девушки...» Терпеливо продолжила я. Правда, поначалу в поход должны были отправиться 11 человек, но один отпал еще в Свердловске из-за хвостов по учебе, а другой, Юрий Юдин, сошел с маршрута во втором северном поселке. Маршрут задумывался такой. Свердловск, Серов, город Ивдель, поселок Вежай, поселок Второй Северный, гора Отортен, река Унья, река Вишера, гора Ойка-Чакур, река Северная Ташемка, поселок Вежай, город Ивдель, Свердловск. Протяженность 300 километров. Так вот, У Юдина случился приступ радикулита, и его решили отправить обратно. У них с этим делом было очень строго. Я читала дневники предыдущих походов. Если что-то со здоровьем не так, участник тут же отстранялся. Впрочем, некоторые говорили, что Юдин сам решил уйти, якобы чувствовал, что не тянет. 28 января группа начала движение вверх по реке Лозьва, а 31 числа подъем по реке Ауспии. Пытались выйти через перевал к долине 4 притока Лозьва. Однако из-за низкой температуры и сильного ветра ребята вынуждены были устроить ночлег. В первый февральский день в Верховьях Ауспии был сооружен лабаз, где туристы оставили запас продуктов и лишних вещей. «Лабаз?» – переспросил такой же далекий, как и я, от туризма Вадик, «а я, важно, покивала». За три дня группа Дятлова должна была взять артен и потом вернуться в лагерь, чтобы продолжить маршрут. Поэтому туристы торопились. Я заглянула в листок, подписанный младшим советником юстиции Ивановым, чтобы проверить, насколько хорошо запомнила цифры и факты, пока вроде бы все излагала верно. В три часа дня начался траверс высоты 1079, который местные манси называют «Холот-Сяхл». Переводится это с мансийского как «гора мертвецов». Якобы когда-то давно здесь погибло девять манси. «А дятлацев сколько было, ты сказала?» «Девять. Меня радует твоя наблюдательность, Вадик, не совсем еще конченный человек». Так вот, почему они пошли на холод сяхл. Напоминаю тебе, что их главной целью была гора Артен, а не какой-то 1079 или 1079 в маршруте не значилось. Траверсируя склон горы Мертвецов, можно было избежать спуска в долину четвертого притока Лозьвы, то есть пяти-шестиметровой толщи снега. Логичнее было пройти по хребту, где мало заснеженный рельеф, чтобы сохранить время и силы. Туристы взяли левее на несколько сотен метров, и вместо перевала между высотами 1079 и 880 вышли на склон горы Мертвецов. Горы эти, Вадик, судя по фотографиям, широкие и невысокие, лысые, почти никакой растительности там нет. Правда, один ученый, Александр Матвеев, у него куча книжек про географические названия Урала, писал, что несколько раз был на этом самом холод Сяхоли, и на вершине его видел удивительно яркие незабудки. «Символично», — сказал Вадик. «А дальше?» «Дальше больше». Судя по фотоснимкам, прямо на склоне, если точнее в 300 метрах от вершины, оставили лагерь, вырыли яму в снегу, уложили туда лыжи. То есть палатка стояла на лыжах, так делают. И примерно в это время заканчиваются записи в дневниках дятловцев. У них был общие общий дневник, который они вели по очереди, и почти у каждого был личный, мода того времени. Кстати, если совсем точно, то записи в дневниках датируются предыдущим днём, а именно 31 января. 1 февраля, то есть в день, который нас особенно интересует, ребята готовили выпуск газеты «Вечерний Артен». Что-то вроде стенгазеты, только там не было стен, чтобы ее повесить. На 12 февраля был назначен контрольный срок, когда группа Игоря Дятлова должна была сообщить о себе в Свердловск, из Вежая. Этого не случилось. Честно говоря, мало кто забеспокоился. Случалось и раньше, что туристы не выдерживали назначенных сроков. Случалось и раньше, что туристы не выдерживали назначенных сроков, поэтому искать их стали не сразу. И даже очень не сразу. Только 20 февраля, можешь себе представить, четыре спасательных отряда, состоявших из студентов, отправились разыскивать затерявшихся туристов. И хотя они о чем особенно плохом по-прежнему не думали, подключились и военные. Сначала поиски были безуспешными, но в конце концов, а точнее 26 февраля, одно из поисковых подразделений обнаружило палатку дятловцев. Удивительно, что в ней лежали почти все вещи туристов: два одеяла, рюкзаки, штормовки, брюки, и еще много всего. Тут же нашли продукты. С подветренной стороны палатки, именно там, где находились головы, ткань оказалась разрезана в двух местах, так что через эту прорезь можно было вылезти. Ниже палатки на протяжении 500 метров сохранились следы, ведущие в лес и в долину четвертого притока Лозьвы. Следы восьми-девяти человек. Некоторые шли без обуви, что лично мне кажется странным, все-таки февраль. На расстоянии полутора тысяч метров от палатки, под огромным кедром, поисковики обнаружили остатки костра, и тут же были первые трупы. Возле бывшего костра лежали раздетые до нижнего белья Кривонищенко и Дорошенко, в трехстах метрах от костра Рустем Слободин, дальше Зина Калмогорова. Игорь Дятлов полулежал, полусидел, обнимая рукой ствол маленькой березки. Как и Зину с Рустиком, его нашли как бы на одной прямой, от кедры до палатки. Зина, кстати, была ближе всех к палатке. Умерли все пятеро, по первому впечатлению, от переохлаждения. Однако Рустем Слободин имел заметную трещину свода черепа длиной около 6 см, которая разошлась на 0,2 см. Обыскав все вокруг и проверив снег щупами, поисковики на время покинули место трагедии, забрав с собой тела и палатку. Подожди-ка, ведь их было девять. Мы нашли только пятерых. Двоих у Кедра и троих потом. Вот именно. Однако остальных нашли не скоро, только 4 мая. Вниз от костра, я опять заглянула в текст Иванова, по направлению к долине 4-го притока Лозева, под толщей снега в 4-4,5 метров, обнаружили трупы Дубининой, Золотарева, Тибабриньоля и Каливатова. Работа, которую провели поисковые отряды, это был адский труд. Прощупывали каждый сантиметр – использовали милоискатели, от которых, впрочем, было мало толку. Я замолчала. И это всё? Как тебе сказать? Из того, что мы знаем, наверняка, да. Есть целая куча документов, показаний, исследований, домыслов и фантазий. Вот я пытаюсь читать всё это и думать. Но это не твоя тема. Я уже раскрыла рот, чтобы рассказать Вадику о мистических явлениях последних дней, но вовремя опомнилась. Бывший муж не из тех, кто верит во всякие чудеса. Заломит мне руки за спину, да и отвезет в дурку. Из лучших причем побуждений. Вадик явно ждал объяснений, и тут очень кстати зазвонил телефон. «Рада до смерти?» — спросили меня. «Здравствуй, Маша. Дай мне Вадика». «Уже отдала, кажется. Вадик? Твоя сожительница?» Вадик сделал три просительных морщины на лбу, но я всучила ему трубку, и он пошел с ней в комнату. «Зачем я рассказала этому чудовищу, чужому чудовищу, между прочим, историю, которая так важна для меня?» будто бы предала дятловцев». Угрюмо думалось мне. А Вадик уже бежал из комнаты со счастливой рожей. «Я сказал, чтобы она меня оставила в покое со своими неумеренными сексуальными требованиями. И вообще, чтобы она оставила меня в покое». «Ждешь похвалы и восхищений?» «Не будет». Вадик попытался пролезть за кухонный стол. «Мы договорились, что ты уйдешь после обеда». Я обвела рукой разоренный стол. «Есть больше нечего. Могу приготовить еще?» — вскинулся бывший муж. «Вадик, успокойся и домой». «Аня, нельзя быть такой правильной. Господь Бог посмотрит на тебя и подумает. Она такая хорошая, что ей нет смысла жить долго. Она и так все делает верно». Я не выдержала и засмеялась, зная, как подъехать. «Можно я приду завтра? Сделаю тебе покушать. Нет такого слова «кушать». Я принесу тебе словарик, и мы вместе его почитаем», — смиренно сказал муж. «Словарик, как ты говоришь, у меня есть. Можешь прийти в субботу. Посмотрим Формулу-1». Вадик засверкал, как река на солнце и пошел в прихожую. «Знаешь, — сказала на прощании. я тут подумал, а может, и хорошо, что они так погибли, странно и загадочно. Ну, не возмущайся, ты не поняла меня. Вот скажи, сколько бы им сейчас было? 62-65. Золотарёву больше, он старше всех. Видишь, превратились бы в противных стариков, стояли бы с красными знаменами у памятника Ленину, писали бы в газеты, ругались бы в общественном транспорте. А так они ведь шагнули в бессмертие. Прости за пафос». И по сей день их называют просто по именам. Зина, Люда, Рустик. Даже ты, девчонка, которая им во внучке годится. Ты катастрофически не прав. Ничто не стоит дороже, чем право прожить собственную жизнь. Даже если в окончании ее не то, о чем мечтали в юности. Ну и что? А вдруг среди них был гений. Или просто хороший человек, что на мой вкус лучше любого гения. И вообще, они нянчили бы внуков, собирались бы по праздникам вместе, пели бы под гитару. Да почему нет? Вадик ушел. Я налила себе полный стакан остывшего грога. Увы, лишившись высоких температур, он превратился в омерзительное пойло.